Глава 3. Егор не стал ночевать у гиляков и после обеда отправился дальше. Ему хотелось поскорее добраться до пристани. Гиляки предупреждали, что засветло он не успеет. Но они не знали, как мог Егор работать и стараться, тем более когда сыт и на верной дороге. Егор перевалил озеро и пошёл в высоком тальниковом лесу протокой, похожей на просеку, ровно залитой водой. Появился высокий бугор, чуть проглянуло солнце. На рощище стояла изба из свежих брёвен без забора и без пашни. Верёвка протянута от угла дома к тоньковому дереву. На солнце сушится старое бельё, издале похожее на белые пески. Висит матросская рубаха. Егор вспомнил, деляги говорили, что по дороге живут новосёлы. Хотелось бы встретить сейчас переселенца, каким и сам был, потолковать, пособить новому человеку советом и чем понадобится. Виднелась единственная крыша, нигде не было деревни. Из стальников вышла девка в белом. Показалось Егору, что она ростом с хорошего парня. Платок низко надвинут на лоб, поверх кофты с замокшими рукавами в несколько рядов бусы. Юбка поддоткнута, ноги в сапогах. "Здравствуй, девица!" "Здравствуй, добрый человек", ответила она и отвесила покорный поклон. Умело схватившись руками за борт, подержала лодку, а потом помогла Егору вытащить её на берег. Рядом с Егором оказалась она небольшой и тоненькой. Мешок брать? Проворно схватилась она за лямки. А далеко ли до утёса? А вы разве не здесь ни? Тут не бывал. Да пристани ещё далеко, бойко вздёрнув свой маленький нос, ответила девушка. Егор взял тяжёлую сумку и оружие. Она одну лямку надела на плечо, взвалила тяжёлый мешок и пошагала вперёд. Вёсла я потом занесу, а лодку выше надо поднять. У крыльца лежали какие-то шары. Девушка оглянулась, улыбаясь, словно радуясь гостю и чувствуя его любопытство. Отец мой батенчик, сейчас расставляют новые вторы. Так тут Амур, протока. Может быть, я и шёл тут когда-нибудь, подумал Егор. Все протоки не упомнишь. Поднявшись на крыльцо, Егор увидел вершину вторы за песками. "Зайдите в избу", пригласила девушка. "Я вам всё занесу". Она разулась у крыльца, тщательно вытерла травой сапоги и поставила их на доске. Девушка внесла вещи и горы, достала из сундучка мятое, но свежее полотенце. Под платком волосы ее казались черными, и темны были ее глаза. Она полила гостю на руки, черпая теплую воду из котла. На столе появился хлеб, посуда и черный горшок с рыбными щами. Сквозь открытую дверь виднелась лодка на песке и куча наносника, выловленного багром. Блеклое солнце над лысой шкурой горелой сопки и заходящая туча. Молодая хозяйка была приветлива, и, как показалось Егору, походила на его сына Василия. Почудилось что-то своё, родное. Улыбка её добрая и немного слабая, как у Васьки. И всё смеётся и смотрит на Егора с радостью, словно хочет что-то сказать или спросить, как будто знает Егора, но не решается напомнить. Когда высокая вода по проходу и баржи с большой осадкой идут этой протокой, сокращают расстояние. Поэтому здесь тоже ставят знаки. Как же добраться до утёса? Тут по дороге перекат. Отец покажет. Надо знать, как идти. День ходы до пристани против течения. Если бы ветер? Она принесла вёсла, положила их у крыльца и, входя, молвила: Нет ветра. Отец к ночи вернуться должен. Он ушёл на паровом катере с рабочими. Говорят, скоро так обставят берег, что пароходы даже ночью пойдут. Может это быть? быстро спросила она, вытягивая тонкую шею. Много же батенчиков понадобится. Несколько дней тому назад какой-то человек на речке стрелял в меня из-за лисины, а река идет сюда. Долго ли скатиться лихому человеку? Что же она так доверчива, подумал Егор. Он рассказал, как вел экспедицию из Уральского и заплутался. Девица вытянула тонкую шею и присела на лавку. Ее голова в платке походила на опенок или под березовик. Егор слишком долго молчал и теперь охотно разговорился. Стемнело. Девушка постелила Егору на кровати, а себе на лавке. Кузнецов вытянулся и только сейчас почувствовал, как загудели его ноги и все кости. Нашлось, наконец, место, где можно отдохнуть. Он наговорился сегодня досыта. А славная девушка. Ночью он услыхал, как она, шлепая босыми ногами, вышла. — Катерина, а чья это лодка? — грубо спросил за окном хриплый голос. — Из Уральского. Он экспедицию проводил. Доносились отрывки ее ответов. Они еще о чем-то говорили. В избу вошёл человек с фонарём и поставил его на стол. Егор поднялся. "Спи", махнул ему рукой хозяин. Он повесил куртку и картуз на гвоздь, разулся, задул фонарь. Слышно было, как он проворно вскочил на печь. Егор поднялся на восходе, стал укладывать вещи. Хозяин ловил рыбу неподалёку от берега. Лодка его пошла к дому. Через открытую дверь в избу засветило солнце. Катя принесла щепё. Сегодня глаза её совсем светлые, платок сбился, видна русая коса. Без платка, узившего ее лицо, стало оно скуластьей и добрей, а глаза поменьше. Она еще больше походила сегодня на Ваську. Разговаривая, Катя подымалась на носки, словно хотела взлететь, и вытягивала свою тонкую шею. Отец ее пришел с карасями на пруте. Он хром, с обкуренными усами, с белокурым чубом в седине, морщинист и очень бледен. Видимо, загар его не брал или он болел недавно, лицо без кровинки. Шутливо откозерял Егору, как заправский вояка. Честь имею служить, Иван Федосеевич Химиров, матрос первой статьи в отставке. Как спал? хлопнул он Егора по плечу. А как же платят вам в экспедиции? Откуда знаешь, где жные места? Это всё больше дилетии водят всех в тайгу. Егор, наслушавшийся рассказов Кати Проца, смотрел на него с большим уважением. Мужчины разговорились. Катя подала зажаренных карасей. Надо бы спрыснуть наше знакомство. Я живо сходил бы, а? Бойко спросил Федосеевич и глянул на дверь. Тот как раз за островом баркас ночует, он у Деляцкой деревушки остановился. У них всего там. Егору не хотелось задерживаться. Теперь он понял, почему Бакинчик так бледен. Егор промолчал, делая вид, что ничего не понимает. Бакинчик на своём не стал настаивать и про спрыски более не вспоминал. Егору жаль стало пропойного пьяницу и дочь его, затянутых судьбой на край земли. Сколько же отсюда считается вёрст до Уральского, спросил он. "А не ты, хозяин штанов?" вдруг спросил матрос. "Я." Катя опять вытянула шею и просияла, и опять поднялась на пальцы, словно собиралась танцевать от радости. "Ну, диво," сказал Федосеевич. "Тот ведь трещёба, а ты вышел невредимый. Поживи у нас хоть денёк, мы с тобой отдохнём." Тяжёлая моя работа, простужаешься. В шторм приходится сходить на шлюпке. Поди, Катерина, занеси Карангоут в Пагаус. Сегодня в увольнение. Погаузом он называл маленькую будку, стоявшую собняком на гребне холма. Катя вынесла из шлюпки мачту, укладывала паруса. "Ну, спасибо тебе, хозяин", сказал Егор. "Дозволь поблагодарить и просим простить, а мне надо бы наспешно домой хлеб убирать". "Да Егор, вы штаны торопишься". Добродушно спросил Иван Федосеевич. Он посмотрел на три рубля, которые Кузнецов положил на стол. «А что это?» «За ночлег в благодарность?» «Не, я это не возьму. Как же можно брать за ночлег? Ты экспедицию вел за десять рублей, я чуть не половину возьму себе. Один я не пью, ты не думай, что матрос. Мне человека надо, а это что?» Начальство приезжало, и все кричали на меня. «Жаль, Егор Кондратьевич». Эх ты, Мур, слыхал про тебя. Ну, как хочешь, я не вольт не могу. Матрос объяснил, как надо добраться до утёса. Ну, если начнётся ветер, то худо. Вёсла оставь, я пойду перемёт погляжу, крикнул старик дочери. Видно было, что Федосеечу досадно, и он отпускает гостя, скрипя сердце. Егор подумал, что хозяин уступчив не по слабости, а что Карцон хороший мужик. Откуда занесла его судьба с дочерью на этот песчаный мол после жарких-то стран и чудо-птиц и штормов в океанах? Туда-то и рвались дети Егора, теперь узнавшие, что океан рядом. Конечно, привык он на судне в команде к людям, мог выбрать себе товарищей. А здесь он одинок. «Денег мне не надо! Лучше оставь дочери на счастье самородочек!» — вдруг сказал Федосеич. Егор спрятал деньги, развязал узелок и положил на стол золотой самородок. Когда-нибудь ей пригодится. Но счастье тебе, сказал отец, когда Катя вошла. Она потупилась и полуприкрывшись платком, с любопытством смотрела на стол. Потом она глянула на отца и на Егора, быстро и с таким выражением, словно резанула их бритвой. Ты остригайся, сказал Егор. Меня на вашей речке стрелял какой-то человек, кто не знаю. Ну и что? А у тебя дочь остаётся одна. Так ведь стреляли-то в тайге, так и должно быть. Не надо в тайгу ходить, то ль дело на корабле. Пушки такие стоят, никаких пиратов не страшно. Мы видали пиратов разных, японских, малайских, китайских, невольных и суда, кого там только не видали. Старик шутил, но как показалось Егору, озаботился и поглядывал на дочь с недоумением. У меня ж служба, я тут. Я тебя провожу, вскочил матрос. Он взял ружьё и отнёс в шлюпку. А то ты на бати не дойдёшь. Да и зачем он тебе этот бат? Броси его здесь. Егор согласился. За островом пристали к баркасу. Торговец с грудю колесом, с кривыми ногами, белобрысый с большими красными ушами оказался старым знакомым Егора. А где же хозяин твой? Всё в Благовещенске. Теперь я не у него, отвечал ушастый. Теперь я сам хозяин. — А Тешка у нас рыбу скупает. — Да, у него свои пароходы. Слыхали, он мельницу какую поставил. Вальцовая у него своя. А он начинал вот так же, на Баркасе. — Мы знаем, как он начинал. На Баркасе выпили вина. Матрос повеселел и всю дорогу потом рассказывал Егору разные морские истории. Женился он на Амуре, в Николаевске. — А жена у меня померла, — сказал он. — А вот дочь, — он вздохнул. — А я ловко у тебя... Про золото выведал. Ловко, ловко, — сам себя похвалил матрос. Видно же по штанам и по куртке, что весь в золотом песке. Катька и та догадалась. Ах, окуленок, хоть отродясь золота не видала. Ты почистись перед деревней. Давай я тебя живо пошоркую куртку, все щищу. А штаны надо с водой, успеют еще высохнуть. А то ведь у нас тут, кажись, разные люди живут. Я же вижу, я, брат, матрос кругосветного плавания. Теперь-то хромой. Человека с золотом всегда заметно. Оно насквозь светится у человека через глаза и даже через лапы. «Открывать это золото людям или не надо?» — спросил Егор. Матрос почистил куртку Егора. Лодка шла под косым парусом вверх по течению. Егор держал в руке веревку. «Если открывать, то может быть горе, а не открыть грех. Зачем же тогда оно? Зачем я его нашел? Зачем-то оно лежит в земле?» Надо открывать. Мы на службе всем делимся с товарищем. Но я, мыт его не пойду. Я к службе привык. А сыновья твои пусть идут, пусть мимо нас люди поедут. Гелика мы темта скли вы живётся. Они радуются, что пришли поселенцы. Говорят, с русскими стало веселей, только мол пусть не воруют и не обманывают. Пусть мол не обижают нас. Да, это ты верно сказал. Каких только людей не бывает. Я ей запрещу. — Разве можно звать в избу незнакомого человека? — Вот именно. — Она знает, я объяснял, куда и как бить при случае. Да и в крайности есть у нее и оружие. Да она умеет, она бывалая, Катька. Ты степенный человек, а ей всегда хочется поговорить. В мать-покойницу. Надевай. Старик отдал вычищенную куртку. Егору показалось, что он взгрустнул. — Еще блестит в складках, — взором показал матрос Егору на ноги. Егор намочил в воде все рые остатки швабры и старательно помыл свои порыжевшие, сморщенные ичги. Ты, как в золоте спал, в самой россыпи, сказал Федосееч.